Глава седьмая. Читаю дневники. Не могу назвать себя нетерпеливым человеком, но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники. Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из жира, на 45-градусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию. Но я должен был прочитать их. И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь, а в свободные от полёта в дни с утра, я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряжённое, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова. То слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел на пролом, просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде — отдельными словами. Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других. Например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы, от «А» до «Я» и составил азбуку штурмана, причём в точности воспроизвёл все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место. Так, день за днём, я разбирал эти дневники. Дневники штурмана дальнего плавания Ивана Дмитриевича Климова. «Среда. 27 мая. Снялись поздно, и за 6 часов прошли четыре версты. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна сто верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно, сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости двумя банками консервированного молока. ***Пятница, 29 мая ***Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди, я не хочу даже называть их, помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, ежегодно чтут его. ***Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями. Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды. Штурману Ивану Дмитриевичу Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли. Сделать это 10 всего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на 2 месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли».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 «Достигнув Шпицбергена, представится вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем. Но, надеюсь, на южной части его вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С вами пойдут, согласно их желаниям, 13 человек из команды. Капитан судна «Святая Мария» Иван Татаринов. 10 апреля 1914 года в Северном Ледовитом океане. Видит Бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении. Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам четыре пара очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения. Стекла сделаны из бутылок от джина. В передних нартах идут счастливцы зрячие, а слепцы тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного, нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которую я никогда не забуду. Мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь вперед, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идём с плотно закрытыми глазами. В правой руке лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперёд, откидывается вправо и медленно остаётся позади. Как однообразно, как отчётливо скрипит снег под наконечником этой палки. Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию и, кажется, ясно слышишь. да Далеко.